Глава 21. Первые жертвы. Сначала пришли звуки. Катерина услышала шум работающего двигателя, шуршание автомобильных покрышек, гудение клаксонов, музыку, ритмично долбившую в сабвуферах. Она ничего не понимала. Откуда в зеркале такая музыка и автомобили? И тут она все вспомнила. И открыла глаза. «Неужели?» — раздался жуткий шелестящий голос в ее голове. Он напоминал звук, который издают змеи при движении. «Я уже думал, ты никогда не очнешься!» Катерина лежала на широком мягком сиденье, обитом черной кожей, в большом салоне шикарного автомобиля. Напротив нее сидела на Кенти Бест в элегантном черном смокинге, а рядом с ним расположилась дама теней. Баронесса с интересом смотрела в окно, наблюдая за проносящимися мимо зданиями. «У них все получилось. Они на земле». Катерина рывком села на сиденье и едва не упала вновь. Перед глазами все поплыло. «Береги себя, сестра тьмы», — насмешливо произнес темнейший. «Ты нам еще пригодишься». Катерина зажмурилась. Было дико слышать чужой голос в своем разуме. «Наверное, похожие ощущения испытывают пациенты психиатрических клиник». «Она пришла в себя», — сухо констатировал Бест. «Такая досада», — сказала Фрида фон Шпильце. «Но я думала, мне повезет подальше не видеть эту наглую девчонку». «Да, наш мир изменился, что и говорить». «Как я сюда попала?» — Катерина открыла глаза. «Я перенес тебя в машину. Мы в моем лимузине направляемся в клуб», — сказал Бест. «Владыка темнейший должен, наконец, встретиться со своими подданными». «Быстро же ты переметнулся на ее сторону», — сказала Катерина, кивнув в сторону баронессы. «Мы шли к этому несколько месяцев, предатель. Я лишь хочу выжить в новом мире», — улыбнулся Бест, — «и занять в нем соответствующее мне по рангу положение». — А вы довольны прогулкой, Бронесса? Я могу приказать водителю повозить вас подольше, чтобы вы увидели все чудеса этого города. — Пока с меня довольно, ответила дама теней. — Остальное я увижу позже. А сейчас нужно поторопиться, чтобы извлечь из девчонки нашего господина. Она небрежно кивнула в сторону Катерины. — И как скоро я получу свою награду? — спросил Бест. — Я столько сделал, чтобы наш план воплотился В реальность. таким пожертвовал. Надеюсь, вы не забудете об этом. Не беспокойтесь, Накентий, загадочно улыбнулась баронесса. Гертруда обещала, что вы пробудите во мне способности, которые меня когда обладали мои предки, а также научите меня продлевать молодость. Как только темнейший получит свое тело обратно, он одарит всех, кто заслужил его милость. Фокусник удовлетворенно кивнул. Лимузин остановился у входа в клуб. Вывеска над дверьми гласила «Красный дракон». Их уже ждало несколько охранников в черной форме. Баст вышел из машины и учтиво подал руку даме теней. Баронесса поблагодарила его кивком головы и выбралась наружу. Катерине пришлось следовать за ними. Она видела красный свет, бьющий из куполообразной крыши здания, и догадывалась, что он исходит от Трианона. Пока артефакт действует, портал открыт, и все новые монстры появляются на земле, этому нужно положить конец. Двое охранников распахнули перед ними парадные двери». Здание клуба оказалось огромным, откуда-то из глубины доносилась приятная музыка. Пол покрывал полированный мрамор, на котором гулко отдавались звуки их шагов. Вестибюли-коридоры освещали небольшие светильники, расположенные на потолке и полу вдоль стен, поэтому большая часть залов оставалась в полумраке. Катерина с трудом понимала, что происходит. Она следовала за Бестом, а тот вел даму теней, показывая ей свои владения. За ними двумя шеренгами шагали вооруженные люди в строгих черных костюмах. Это было похоже на конвой. Двое, которые шли первыми, обогнали Беста и распахнули перед ним еще одни двери. Музыка зазвучала громче. Они очутились в просторном зеркальном зале с круглым потолком, в котором зияло большое окно. Из трианона, стоявшего в центре зала, бил ослепительный луч света, уходящий вверх в черное небо. Под стеклянным полом вращались огромные шестерни. На стенах то и дело вспыхивали золотом иероглифы и изображения различных созвездий, В зале было многолюдно, Катерина увидела множество людей в черных одеждах, дам в красивых вечерних нарядах, мужчин в смокингах и строгих костюмах, многие были в масках. Когда басты и его спутники вошли, музыка в зале смолкла. Толпа расступилась, и навстречу им выступила высокая женщина с длинными золотистыми волосами. Катерина еще не видела родинки на ее лице, но уже поняла, что это и есть Гертруда Болховская. Она помнила видимо по описанию в дневниках отца». «Дамы и господа!» — восторженно объявила зеркальная ведьма. «Имею честь представить вам баронессу Фриду фон Шпильце!» Разговоры стихли. В зале воцарилась абсолютная тишина, лишь под полом едва слышно двигались шестерни, проворачивая магический механизм. Катерина ощутила себя очень неуютно под сотнями изучающих и настороженных взглядов, а затем публика взорвалась аплодисментами и приветственными возгласами. Гертруда подошла к даме теней и склонилась перед ней в низком поклоне. Катерину она едва удостоила взглядом. — Ваше превосходительство! Как приятно видеть вас вновь спустя столько лет! Вы ничуть не изменились, как и ты, милая! — кивнула ей баронесса. — Годы были к нам милосердны, и баронеса рассмеялась. Гертруда к ней присоединилась. — Моя тетя также почтит нас своим присутствием? — спросила она. Дама теней застыла, перестав смеяться. Катерина удивленно взглянула на Гертруду. «Конечно! Как она могла забыть? Ведь красная Батиса — тетка Гертруды. Значит, зеркальная ведьма не в курсе того, что баронесса убила ее родственницу». «А вы что, не знаете?» — начала Катерина, но дама теней мгновенно впилась ногтями ей в затылок. Девушка даже вскрикнула от боли, на ее глазах выступили слезы. «Позже, милочка», — спокойно произнесла дама теней. «Вы со своей тетей встретитесь позже. А пока давайте начнем наше торжество». Гертруда кивнула и обернулась к гостям. «Откроешь рот?» — Пожалеешь об этом? — прошипела баронесса на ухо Катерине. — Не злей меня еще больше. Я уже сейчас готова тебя убить. — Так убейте! — с вызовом бросила Катерина. — Все лучше, чем участвовать в этом кошмаре! — Всему свое время, мерзавка! — процедила баронесса. — Сейчас, когда в этом клубе самое безопасное место во всем городе, вы готовы присягнуть на верность нашим новым повелителям? — воскликнула Гертруда. — Готовы? — раздалось многоголосие толпы. Катерина окинула взглядом собравшихся. Все они глаз не сводились с нее и баронессы. Кто-то смотрел алчным, голодным взглядом, кто-то с обожанием. У многих висели на груди серебряные медальоны в виде оккультных символов. «Конечно! И от клуба Клёстра! Сумасшедшие фанатики, готовые на все лишь бы заполучить хоть немного силы! Вдруг она увидела среди них Алекса! Тот стоял в толпе, закутанный в плащ из черной кожи, и выглядел так, словно был в этом обществе своим!» Отросшие волосы он зачесал назад и стянул в хвост на затылке. Катерина впервые видела его таким серьезным. Заметив, что она на него смотрит, он улыбнулся и мельком показал ей большой палец. Катерина улыбнулась в ответ. — Приятно знать, что хоть кто-то в этом зале на твоей стороне. Баронесса двинулась к сияющему Трианону. «Время пришло!» — произнесла она. «Скоро все изменится. Мы завладеем этим миром и отомстим тем, кто встанет на нашем пути!» С улицы раздался грохот и виск тормозов. Затем громогласный рев зоргов и чьи-то истошные крики. «Вторжение началось!» — с улыбкой заметила дама теней. «И теперь все будет по-другому. Нам никто не помешает!» — А лице будет трудно пробраться в центр, — сказал Бест. — Пара часов у нас в запасе точно есть. — Большего нам и не потребуется, — сказала баронесса. Лица некоторых людей странно поблескивали в сполохах Трианона. Катерина присмотрелась получше к ближайшей женщине и обмерла. — Да пельгангер. Стеклянные куклы стояли в толпе среди живых людей и подобострастно ловили каждое слово, сказанное дамой теней. «Сколько же их тут?» «Какого черта здесь происходит?» Из толпы вышел какой-то представительный мужчина в строгом костюме. «Что вы творите?» «Кто это?» — спросила дама теней. — Заместитель главного прокурора города, — ответила Гертруда с улыбкой. — Сегодня мы пригласили на бал несколько высокопоставленных людей, и многие из них уже на нашей стороне. — Я требую объяснений! — крикнул заместитель прокурора. Гертруда быстро сунула руку под плащ, раскрыла ладони, дунула в лицо мужчине серебристым порошком. Тот закашлялся и рухнул на пол. Зал взорвался злобным смехом. «Скоро и он встанет в наши ряды», — елейным голоском проговорила Гертруда. «А затем мэр, вся городская администрация, все чиновники, все станут плясать под мою дудку, исполнять волю темнейшего». — А где тело повелителя? — спросила дама теней. — Его уже доставили, — быстро проговорил Бест. — Скоро принесут в зал. — Отлично! Все идет четко по графику, — сказала баронесса. — А пока продолжайте веселье, но пусть никто не выходит из зала. Снова зазвучала музыка, гости начали перешептываться, Трианон все так же и сиял, держа портал открытым. Катерина начала оглядываться, прикидывая, как можно остановить механизм. Проще всего ударить в него темным гламором, но хватит ли у нее сил? А что, если он взорвется, как много лет назад? Могут пострадать люди мне не нравятся твои мысли сестра тьмы вкрадчиво произнес темнейший внутри у катерины все сжалось по спине пробежал холодок «Ты не сможешь мне помешать», — прошептала она. «Но тебе придется от меня избавиться рано или поздно. Ты не сможешь носить меня вечно, ведь в тебе течет кровь созерцательницы», — захихикал демон. «Еще немного, и ты начнешь разлагаться живьем, ведь на твоей крови было создано древнее заклятие. Так что очень скоро ты сама будешь рада от меня избавиться. И тогда я с тобой забуду» все расквайся. Так что советую быть осмотрительнее в своих поступках. Катерина хотела сказать в ответ дерзость, но тут кто-то схватил ее за руку и втянул в толпу. Она уже протянула руку к медальону Мартианны, чтобы ударить напавшего, но увидела перед собой Алекса. Рядом с ним стояла привлекательная женщина средних лет в зеленом платье и серебристых очках. Впечатление портила карнавальная маска, которую она попыталась нацепить поверх очков. смотрелся это довольно нелепо. — Это Алена Александровна Сухорукова, — представил ее Алекс. — Я тебе про нее рассказывал. «Выглядит она словно клоун, завернутый в занавеску, но тетка неплохая, и она на нашей стороне». Алена Александровна возмущенно уставилась на него. «Вот спасибо. Меня в жизни не описывали более красочно. Обращайтесь!» — с улыбкой кивнул Алекс. «Приятно познакомиться». Катерина протянула женщине руку. «Не слушайте этого лоботряса. Вообще-то он славный, но его иногда заносит. Я очень рада, что вы помогаете нам. Это в наших общих интересах». «У вас есть идеи, как можно остановить трианон?» — шепотом спросила Катерина. «Разумеется». Алена Александровна сунула руку в сумочку и показала Катерине золотую флешку. «Подарчик от твоего приятеля Артема. Нужно только добраться до компьютера, управляющего механизмом. Он находится где-то поблизости». «Я бы просто разнес этот компьютер к чертовой бабушке», — признался Алекс. «Но твои друзья запрещают мне делать это». — Не стоит привлекать внимание. Не нужно вызывать подозрения и прочее бла-бла-бла. Перестраховщики. — Мы сделаем все тихо, — сказала Алена Александровна, — чтобы у нас было время спокойно скрыться отсюда. Осталось только придумать, как подобраться к главному компьютеру. — У вас уже есть план? — спросила Катерина. — Я готова помочь. — Ты ходишь по краю пропасти, девчонка! — разъяренно прошипел темнейший. — Кажется, у меня есть идея. Алена Александровна показала им на старика Башарова, который как раз появился в зале. — Если начнется заварушка, не ждите меня. Спасайтесь сами! Она поправила прическу и зашагала к одноглазому изобретателю. — Здесь есть еще кто-то, кто на нашей стороне? — спросила Катерина. — Одного меня тебе мало? — подбочинился Алекс. — Только не сегодня. — Многих из наших знают здесь в лицо. Они решили не рисковать и ждут снаружи в машине. А вот твоя бабка в теле твоей мачехи точно где-то здесь. Она тоже вызвалась помочь. — Евдокия? — они одновременно огляделись. В зале было много людей в черных масках домино. Катерина поискала глазами Евдокию, но потом, спохватившись, принялась высматривать Аглаю. Ситуация была странной и дикой. К тому же Катерина вдруг поняла, что никогда в жизни не общалась с родной бабушкой, ведь в старом доме Державиных их встретил Допергангер. Тем временем Алена Александровна направилась прямиком к Михаилу Башару. Старик стоял в стороне от остальных и явно ощущал себя лишним в нарядной толпе. Он был в стареньком коричневом костюме с вытертыми локтями, давно нечищенных ботинках. На миг Алене Александре даже стало его жалко, ведь она помнила его молодым, неловким инженером, по уши влюбленным в нее». Но сейчас он превратился в озлобленного на весь свет старикашку, который помогал злодеям поработить мир. Жалость тут же куда-то пропала». «Михаил!» — она приблизилась к старику и изобразила крайнее удивление. «Боже, сколько лет мы не виделись!» Она приподняла маску, чтобы и он узнал ее. Башаров изумленно округлил единственный глаз. «Алена Сухорукова!» — воскликнул он. «Какая приятная встреча! Что ты здесь делаешь?» «Дела клуба, знаешь ли?» А да, понимаю. Я ведь тоже сюда не развлекаться пришел!» С важным видом произнес Башаров. — Какая приятная неожиданность! Мне о хочется с тобой поговорить, о стольком расспросить, как ты жил все эти годы. — Как видишь, — старик показал на свой глаз, — многое случилось со дня нашей последней встречи, а ты все так же хороша. Ты всегда был любезным кавалером. — Ну что же я... «Не хочешь уединиться в более спокойном месте? Эта музыка, эта толпа действует мне на нервы». «Но мне нельзя далеко отлучаться. Я работаю, — смущенно проговорил старик». «Так давай пройдем в твой кабинет», — предложила Алена Александровна. «Не знаю, удобно ли», — с сомнением проговорил Башаров. «Мое руководство...» «Конечно, удобно. Я тебе не помешаю. Следи за своим оборудованием или чем то там занимаешься. Просто я безумно рада встрече. А твои начальники явно заняты разговорами с гостями. Нам никто не помешает». «Ну...» «Пойдем», — сдался Башаров, — «я покажу тебе свои новые апартаменты. Ты увидишь, сколь многого я добился в этой жизни». Алена Александровна взяла его под руку, и Михаил даже вздрогнул от удовольствия. Они вышли из зеркального зала, и Башаров повел Сухорукову в соседнее помещение, открыв замок специальным электронным ключом. Они оказались в просторной комнате, заставленной хитроумными приборами. На стене висело несколько мониторов. Еще одна стена оказалась полностью прозрачной. Сквозь нее было видно происходящее в зале. В центре помещения на длинном узком столе стояло несколько мониторов меньших размеров, на которых мелькали непонятные цифры. Их компьютеры были объединены в одну сеть. На экранах мигали данные со спутников, изображения созвездий. Цифры быстро сменялись или друг друга. «Как все сложно!» — покачала головой Алена Александровна. «Я всегда знала, что ты гений, Михаил. Ты был самым умным из всех моих знакомых». «Ты мне листеешь!» — Башаров улыбнулся, обнажив коричневые зубы. «В молодости ты на меня и внимания не обращала, занятая своими делами». «В молодости все мы были беспечны и недальновидны». Алена Александровна снова взяла его за руку. «Если бы можно было что-то изменить...» Возможно, сейчас все сложилось бы по-другому».